«Какая пытка! Какая пытка!» — шептала она горько и страстно. Сомнения, страх, безволие, беспомощность между тем сказывались все неодолимее, все сильнее. Бежать с ним, думалось ей, вдруг стать не Дужинскую барышней и не княгиней Агариной и не госпожой Хорват, а стать чем-то особенным, позорным пред людьми и даже грешным пред Богом. стать каким-то пятым колесом, отрезанным ломтем. И куда бежать? В каком месте укроются они? Какое будет ее положение в этом новом месте и в этой новой среде? Она будет слыть за жену его, но ведь это будет ложь. Хватит ли у него сил нести эту ложь на плечах? Всякий почтет правду в ее глазах. А ребенок — дети. Если князь переживет и ее, и его — «Что же будут эти дети?» «Нет, это смертельный шаг», — вслух тихо заговорила она. «Надо проститься и ждать. Не лучше ли мученье теперь со светлой надеждой на будущее, нежели счастье, отравленное постоянной боязнью будущего? Проститься, проститься. Да, надо проститься. Я клянусь, здесь теперь это последнее наше свидание». Но вот прошло едва несколько мгновений, княгиня лишь увидела издалека знакомый маленький домик, и сразу все в ней спуталось, опрокинулось, и она уже сидела, закрыв лицо руками. Она думала теперь только об одном, как встретит она его, вот сейчас очутиться с ним. Около него, в руках его, разум смолк в ней, вдруг сказалось порывом нежданно, самовольно, Одна лишь кипучая страсть и залила ей грудь, как волной. И вдруг теперь сразу мысль проститься с ним казалась ей продуманной, невозможной бессмыслицей, безжалостным и грязовным попранием е ё святого чувства к нему, бесстыдным преступлением против этого дивного, благоухающего в ней чувства. И с л о м л е н н а я у н и ч т о ж е н н а я будто р а з б и т а я внутренней бурей Она в отчаянии схватила себя за голову. Она даже чувствовала острую, нестерпимую боль в голове. «Проститься! Не видать Юрия!» Дико шептала она сквозь вдруг прихлынувшие горькие слезы. «Кто это сказал? Кто это хотел? Это я хотела сейчас? Нет, нет, это она. Это княгиня Агарина. С ее паутиной. Я твоя, Юрий. Это все она. Будь она! Да!» проклята». И потерявшаяся женщина зашептала что-то без связи, без смысла. Карета остановилась у подъезда и будто это разбудило ее. «Как голова болит», — подумала княгиня, входя в домик. «Я будто бредила сейчас, проклинала сама себя». И она, остановившись на м г н о в е н и е среди передней, вздохнула как от усталости. Иван Максимыч встретил ее. отправил тотчас домой людей ее с каретой и, проводив в кабинет, тотчас скрылся. Его людей не было снова дома, княгиня вошла через силу и молча опустилась на диван, усталая, измученная, бессильная.